Энни проснулась от чебетания птиц с непривычным чувством удовлетворения. Поискав в себе голос здравого смысла, диктующий список опасений, и поняв, что он молчит, она начала припоминать подробности вчерашнего вечера с Дэном, как будто вынимая их из шкатулки с воспоминаниями и перебирая с удивлением и восторгом. Она встала, накинула халат и подошла к окну поглядеть на... И тут мечтательное настроение резко исчезло. Напротив, где на подковообразном изгибе линии коттеджей стоит дом Ди, она увидела Джона с мрачным видом марширующего к своей машине и обратно загружая ее. В то время как Грейси, явно сильно расстроенная, бегала за ним, умоляя не уезжать. Недолго думая, Энни сбежала с крыльца и направилась к ним. «Что происходит?» «Энни, пожалуйста!» — заторотолила Грейси, хватая ее за руки. «Скажи ему, чтобы не уезжал! Пожалуйста, папа! Маме не обязательно нанимать адвоката, она не это имела в виду! Пожалуйста, не уезжай! Пожалуйста! Вернись домой!» Эни никогда раньше не видела ее такой несчастной и расстроилась сама. «Грейси, а где мама?» «Внутри!» Всхлипнула она, хватая одну из отцовских сумок и пытаясь вытащить ее из багажника. Энни взяла ее за плечи и наклонилась, посмотрев ей в глаза. Послушай, дорогая, пойди поставь чайник, и мы все выпьем по чашке чая и во всем разберемся. Заплаканная Грейси покосилась на отца, затем снова посмотрела на Энни, будто решая, можно ли ей доверять. В конце концов, она неохотно вернулась в коттедж. Энни подошла к Джону. «Что, черт возьми, здесь происходит? Почему бы тебе не спросить свою сестричку-алкоголичку?» «Я спрашиваю тебя, идиот! Разве ты не видишь, насколько не в себе, Грейси?» «Приплыли, чудо-женщина, Энни спешит на помощь!» Он поворачивается и смотрит на нее. «Ну, тут ты опоздала!» «И ты виновата не меньше других!» «Сказать сестре, ничего не подписывать!» «Худший совет, который ты могла ей дать!» «Но вам всем придется убедиться в этом на собственном горьком опыте!» «Я уезжаю! Катитесь к черту, вся ваша безумная семейка!» «Что с вами обойми не так?» — говорит Энни, гнев скипает в ее венах. «Я не дам вам навредить Грейси!» «Не забивай себе этим голову, Энни!» Я вернусь за дочерью. Твоя сестра плохая мать, и мои родители будут только рады присмотреть за Грейси. С этими словами он садится в машину, хлопает дверцей и с ревом уносится, прочь, разбросав гравий. Энни проходит вслед за Грейси в коттедж и видит, что Ди сидит за кухонным столом и наливает в вино в бокал. Ди полностью одета, но растрепана, и Энни понимает, хотя не сразу, что она вообще не ложилась. Ди смотрит в пустоту, не реагирует ни на Энни, ни на Грейси, которая дергает мать за рукав и раз за разом повторяет. «Мама, скажи папе, чтобы он вернулся. Позвони ему. Вот твой телефон. Мамочка, пожалуйста, скажи что-нибудь. Ты пугаешь меня?» "Все в порядке, милая». Энни подошла к ней и осторожно высвободила рукав Ди из хватки Грейси. «Не волнуйся». «Мама немного нездорова, но мы сейчас позовем доктора. А теперь послушай меня, Грейси. Доверься мне. Я хочу, чтобы ты недолго побыла с Шоном. Хорошо?» Малышка плачет, но согласно кивает. Энни набирает номер Дэна, и он поднимает трубку с первого гудка. «Привет, Дэн, это я». Тихо, чтобы Грейси не услышала, говорит Энни. «Яуди, тут кое-какие неприятности. Ты можешь приехать к коттеджу и на время забрать Грейси?» Дэн отвечает, что уже выезжает. Следом Энни звонит матери. «Яуди, тебе нужно прийти сюда, мам, прямо сейчас!» Энни глубоко вздыхает и поворачивается к племеннице. «Грейси, дорогая, как долго мама сидит вот так?» Они поссорились вчера вечером. Довольно поздно. Когда я проснулась сегодня утром, то услышала, как хлопают двери, и побежала вниз. А там папа укладывал свои вещи в машину, а мама просто сидела... Вот так. Дэн приезжает первым. «Привет, ребята!» Он делает вид, будто совершенно нормально войти в дом и увидеть женщину в состоянии ступора, пьющую алкоголь в 8.30 утра. Он садится на корточке перед Грейси. Шон в машине, Грейси. Ему бы очень хотелось, чтобы ты зашла к нам и поиграла с ним. Ты не против? Грейси смотрит на Энни, а затем на свою мать. «А что будет с мамой?» «Мы позвоним доктору Майку, он приедет и поможет ей». «Дорогая, я обещаю, мы позаботимся о твоей маме. А теперь, думаю, тебе стоит поехать к Шону ненадолго, ладно?» А я приеду и заберу тебя позже. Грейси кивает, но, кажется, не до конца верит. Она поднимает умоляющие глаза на Энни. Обещай, что приедешь и заберешь меня домой. Ты же знаешь, что да. Клянусь, разрази меня гром. Ладно. Дэн бросает на Энни сочувственный взгляд. Потом поговорим. Говорит он. Времени хватит. Затем он берет Грейси за руку и ведет к машине. Как только Грейси уходит, Энни садится рядом с сестрой. Ди, посмотри на меня. Что случилось? Ди, что случилось? Ди делает еще глоток вина. Который час? Она оглядывается вокруг, затем смотрит на Энни и протяжно произносит. Ты опоздала. Пропустила шоу. Тебе бы понравилось. Энни с размаха дает сестре пощечину. Ди, ответь мне! Рука Ди медленно движется к лицу. Она трясет головой и ошеломленно смотрит на Энни. Энни, не надо меня бить. Ее голос звучит хрипло и невнятно. Что ты приняла? Какая разница? Я не помню. О, Господи. Между прочим, ты была права. Ди поднимает брови. Он хотел, чтобы я что-то подписала. А ты? Нет. Ни за что. Даже я не настолько глупа. И твои мудрые слова звенели в моих ушах. Насколько Джону это не понравилось, сама можешь представить. «А где Грейси?» Она выглядит озадаченной. «Она вроде была... здесь?» Она с Дэном и Шоном. С ней все в порядке. «Который час?» «Около девяти утра. Неважно. Ди, что ты приняла?» Постарайся вспомнить. В основном вино. Несколько таблеток Ксанокса, наверное. Мне нужно прилечь. Нет, никуда ты не пойдешь. Вот, выпей воды.